Глава 9. Инна Зеленина. Поезд грохотал в ночном пространстве. Где-то вблизи Бологова с таким неистовством словно хотел рассыпаться в прах. В тамбуре носились острые скузнички, но инужды 10 минут стояла здесь, обхватив себя руками. Через несколько часов она будет в Москве, где ждут её родители. Квартира на Гагаринском и 20 лет прошлой жизни. Эти годы ждут её настойчиво, хотя она подвела под ними черту. Беззаботные, добрые и весёлые годы. Ей трудно сбежать от вас. Ей трудно сбежать от ваших привычек. Но нужно бороться, нельзя забывать, что она уж не просто дочь своих родителей, спортсменка, красивая девушка, она теперь Инна Зеленина.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 Это рискованно, правда? Хорошо, что всегда подались люди, способные прийти на помощь, исправить ошибки, поддержать её. Отпер всё будет по-другому, всё пойдёт иначе. Инна прошла с потамбура, попрыгала на месте и уставилась в окно наружной двери, за которым выла и стонала темнота. Почему она не возвращается в купе? Почему так тревожно? Что особенно случилось? Но ну, вышла за муши и всё. В группе уж половины девочек сделали то же самое, а Ада Маргилян даже успел развестись. Это Сашка склонен драматизировать положение. Никой драмы не ты не будет. Что и с то, что они недалеко друг от друга. Живут же люди, примеров масса. На следующий год она переведётся в Ленинградский университет и будет ближе к нему. Зачем волноваться? Ой, как холодно даже сквозь свитер пробирает. Она прошла в вагон. Все двери в купе были закрыты. Она рывком опустила боковой сидень, села, упёрла подбородок в кулачок. Одна за другой перед её глазами поплыли круговерски сцены. Вот первая её ночь в Круглогорье, синяя ночь. Мороз, тишина, показавшаяся ей невероятной после привычного московского шума и грохота поездов. Странная квартира со скрипучими половицами, с антикварным столом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 Совсем недавно в Москве она лихорадочно собиралась в дорогу, не слушая криков родителей. Только сейчас она вспомнила, что отец даже назвал её идиоткой. И вот тёмный полустанок, весёлый инвалид в тулупе и тулуп, которым её закутали с головы до ног. Сумасшедшая гонка по невероятной дороге. Невероятная тишина, тусклый огоньки в ночи, странная квартира.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 Она бросилась в комнату, где стояла кровать, подбежала к заваленному книгами столу и открыла все ящики. К чёрту эту церемонию! Она должна увидеть его сию же минуту. Должно же быть у него хоть альбом. Вместо альбома она нашла несколько туго набитых пакетов, в которых продают фотобумагу. Вынула наугад снимок большого формата. Трое парней с Каллизуб стояли обнявшись, видимо, на каком ветру Их волосы были растрепаны. Один в майке, один голый по поясу, только Зеленин в рубашке с галстуком. Инна вспомнила их всех сразу. Этот голый, кажется, Лешка, насмешливый парень. И зельчак Владька. Такие мальчики всегда окружали Инну. Костлявый, словно вырезанный из дерева, лицо Зеленина поднято вверх. Глаза зажмурены, даже без очков он выглядит, как очень близорукий человек. Инна отодвинула локтем ворох бумаг. Большие листы исписаны мелким почерком, на полях каравеллы с распущенными парусами, рыцарь, какие-то человечки-головощечки, и увидела свою фотокарточку в простой полированной рамке. Достала из сумки Сашин портрет, поставила рядом с своим, положила голову на руки и заснул. Желенин появился только к 2 часу дня. Он вышел как слепой. Краи его молохая и брови покрыты мохнатым инеем. Волоча ноги в огромных валенках, он подошел к Инне, стащил с головы шапку и промотал. — Здравствуйте, Инна, простите меня. Тяжело плюхнул с лакой. Инна вскрикнула, бросилась к нему, принялась стаскивать полушубок, в валенке, растирать лицо, ноги, руки. Зеленин слабо стонал. Девушка побежала на кухню, разожгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой. Когда она вернулась, Зеленин сидел. На лице его кривилась жалкая улыбочка. Инна приблизилась. Он слегка отстранился, вытянул руку. — Еще раз, простите, обстоятельства сложились. Не мог встретить. Он встал и сказал уж почти нормальным голосом. — Я зашел только поздороваться. С больным придется повозиться, очень тяжелые состояния. Инна рассердилась, что-то закричала, нарочито обращаясь к нему на «ты». Зеленин, склонив голову на бок, внимательно прислушивался к ее крику и постепенно осветлел. — У тебя же лапы совершенно обморожены! — воскрикнула Инна и снова схватила ее руки. Зеленин растекся в блаженной улыбке и прогудел. — Ничего подобного. Не обморожены. — Сейчас я скоро приду, и мы будем пить шампанское. Он пожал ее руки и шагал к двери. К вечеру собрались гости. Пришёл Егоров с женой. Прикатили на лошадях два парня Тимофей и волейболист Борис. Егорову принесли пирог, а ребята бутылку водки и рюкзак с апельсинами. Стол получился шикарный. "Прикажешь рассматривать этот вечер как генеральную репетицию?" спросил Борис и подмигнул Тимоше. Тот шепнул ему: "Перестань" и смущённо взглянул на Инну, словно извиняясь за добродушную колкость друга. Инна Росина улыбнулась, посмотрела на Сашу и встретила его взгляд. Они сидели за столом вместе с четырьмя другими людьми, слушали их разговоры, смеялись с шутком, но им было безразлично, что говорят эти люди. Они сидели на разных концах стола, и это расстояние было огромным, трудно преодолимым, но они чувствовали, что оно будет пройдено, потому им не было никакого дела до того, что происходит вокруг. Борис включил приёмник и нашёл мая стать танцевать под старомодные фокстроты, квик-степы и польки-бабочки. Зеленин и Ина проводили гостей до почты. Егоров с женой бодро ковылял, побледнело мосткам. Посередине улицы медленно двигался эскорт лыжников Борис с Тимошей. Над посёлком, как китайский фонарик висела в оранжевых кольцах луна. Когда они вернулись домой, И она брала со стола и остановилась посреди комнаты. Она была в узком чёрном платье с большим вырезом. После двенадцати лампы горели в полумраке. Жёлтые пятна света и тени застрили лицо девушки. Зеленин присел на подоконник, трясущимися пальцами достал сигарету. Они не смотрели друг на друга. Их позы были скованные и неловкие. Они молчали. Это их молчание нараста и превращалось в непреодолимую преграду. Инна прошлась к стене и от стены к печке. Несколько раз скрипнула половица. Стал слышен взволнованный бег ходиков. Бр-р-р. Инна тянута рассмеялась. «Что — Что? — воскликнул Зеленин и вскочил. — Зябко! Может быть, надо зажечь печь? Я уверен, что у меня имеется топливо. Пробормотал Саша и бросился в прихожую, где Филимон каждую неделю устанавливал штабель березовых чурок. Что со мной? подумал он. Я говорю, как идиот. Почему я сказал зажечь печь вместо затопить и вместо дрова топливо? Но Инна даже не улыбнулась. Его странным словам и суетливым движениям она воскликнула: "Это идея!" и бросилась вслед за ним в прихоже. Здесь они столкнулись. В темноте они мудрено столкнуться. Зеленин выронил чурки, одна из них больно ударила его по ноге и положил руки на почти голый Иннины плечи.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 Рванула дверь, пучок желтого света полоснул Зеленина по лицу и исчезла в комнате. Зеленин заметался по тесной коморке, держа себя за голову, натыкаясь на полейницу, на косяки и почитая «О, счастье! О, счастье!». Потом он присел на какой-то мешок, решив покурить и подумать. Он не допускал даже мысли, что снова боится увидеть ее, то, что целовал минуту назад в темноте. — Эй, где вы там, сеньор? Раздался из комнаты резкий возглас. Саша вскочил, нахватала кабку дров и вошёл в столовую. Он увидел, что Инна сидит на полу и смотрит в раскрытую печку, не отрывая взгляда от серых холмиков пепла. Она не повернула головы в его сторону, у неё не дрогнул ни один мускул. Это было состояние оцепенения, когда глаза не в силах оторваться от какого-то совершенно незначительного предмета, и тело не в силах двинуться.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 — рассмеялась Инна и погладила его по голове. — Разве это так важно? Все равно завтра мы идем в ЗАГС. Угу — Ого! Она опять засмеялась и чуть-чуть отодвинулась. — Знаешь, Сашка, ты все-таки очень переменился. — Докторша, Инна ходит по магазинам. В поселке три продовольственных магазинчика. Называются они среди домохозяек по имени продавщиц. У Стеши, у Нины и у Полины Ивановны. — Где вы брали тетя Маню эту замечательную рыбу? — У Нины, дочка. — Я вам рекомендую зайти к Полине Ивановне. Туда подбросили колбасу. Инна — домашняя хозяйка. Она варит обеды для мужа. Она читает книгу о вкусной и здоровой пище. Она обеспечивает Сашке рациональное питание, и он ценит это. На каждую котлету вышçu из-под её рук. Он смотрит как на чудо. Он благоговейно поедает борщи, инно гордится своей продукцией, инно счастлив. Инно нагибается, трогает крепление, потом летит вниз по накатанному склону, наклоняя корпус то вправо, то влево, огибает кусты. По сторонам с восторженными воплями несутся ребятишки, падают кать с куварком. и на блестящей финиширует, делая резкий поворот. По тропинке из пил и мит парами на плечах идут лесорубы. Она слышит, как кто-то из них говорит: "Ай, да докторша. Раша". Над лесорубами плывут дымки: синие, табачные, белые дыхани. Сверкает накатанный склон, сверкают покрытые льдком кустики, как что ни Мелодично звенят от малейших прикосновений, от еле заметного ветерка, от солнечных лучей. Инна счастлива. Инна знакомится со сторожем Лукони. Он бродит по льду возле самого берега, ност в руках здоровенный чурбан. Подо льдом, как за стеклом аквариума, ходит рыба. Сильно работает хвостом. Луконя расставляет ноги, поднимает чурбан. Рыба идет прямо к нему. Раз! Луконя бьет чурбаном в лед. — Ой! — скрикивает Инна. Из-под чурбана разбегаются в разные стороны белесые и извилистые трещины. Рыба недвижима, Луконя бежит за пешней. — Во! — говорит он, поднимая над головой блестящую рыбу. — А это не браконьерство? — спрашивает Инна. Ну, коня задачно смотрит на неё, хлопает ресницами, пригидывает. "На", говорит он, и протягивает ей рыбу с приветом, "Митречу". Понятно, надпись у участницы, и она Инна торжественно несёт рыбу домой. Как будет хохотать Сашка, когда она ему расскажет, Инна, счастлива. Вот день. В лесу на синем снегу чуть дрожат солнечные пятна. еле растопырили махнатые крыли вот-вот полетят и на сегодня особенно счастливо зеленин взял её с собой на вызов 6 км они пройдут по этому лесу а потом когда саша закончит работу покатаются вместе с гор мелькает впереди его синяя куртка ритмично взмахивает палки и неприятно идти по проложенной лыжне Приятно видеть впереди долговязую фигуру, которая на лыжах, как ни странно, кажется, довольно складной. Да, у него очень уверенный вид, когда он идет на лыжах. Вообще он стал гораздо увереннее, чем казался и тогда в комарое. Немного огрубел, тогда это был юноша, беспредельно напуганный своей смелостью, будто умаляющий не судить о нем по первому впечатлению, спотыкающийся. нистово размахивающий руками, когда вещь заходила о медицине или о стихах. Но почему-то и тогда казалось, что этот человек уж на что-то решился и не отступит от своего. Может быть, именно эта не совсем понятная нацеленность и привлекала в нем ину. Ведь ей всегда нравились решительные, даже самоуверенные, веселые и скупые на проявление чувств ребят. Нет, письма свои она Адресовала чудаку, мечтателю, человеку с избытком искренности, представителю определенного типа людей, которых раньше она считала рохлями. Но он не тот и не другой. Кто же он? А теперь уж поздно разбираться во всем этом. Теперь она бежит по его лыжне. Задумавшись, она отстала. Она увидела, что Зеленин уже вышел из лесу и теперь стоит на голом пригорке, опишись на палке. Вот сейчас вид у него действительно был мечтательный. Вот за что она будет любить его? За то, что он постоянно меняется, ежеминутно, ежедневно и остаётся в то же время самим собой. Ах, какая ерунда, воскликнула она. И это означал чёрт у смутный анализ и сомнения. Она будет любить этого человека, каким он ни был, каким он ни станет. Однако нужно захватить лидерство. Это ещё что такое? Ведь она всё ж таки главный, и потом у неё как никак второй разряд по лыжам, а у неё несчастный третий. Инна быстро заработал руками и ногами, вылетела на пригорк и царапнув Сашку лукавым взглядом, сразу же ухнула вниз. Лыжи понесли её по твёрдому насту, в ложбину для курильцы с бушки журавлиных выселок. Когда Они подъехали к избе, хозяйка вышла на кольцо. — Кто у вас болен? — спросил Зеленин, нагибаясь, растягивая крепление. Ответа не последовало. Он посмотрел на хозяйку, и ему показалось, что она немного смущена. Опять вонюшкой снегу наглотался. — Я вас предупреждал, Мария Владимировна, у него очень тревожный хабитус или Ниночка. — Здоровые ребята, — ответила хозяйка с явным смущением. — Сами занедужили? — Да нет же, Александр Дмитриевич. Да вы проходите, и только пропустив его вперёд себя в тень, она тихо сказала: "Мужик мой приболел". "Муж?" изумился Зеленин. "Позвольте". Он знал, что это полная, ещё сравнительно молодая женщина вдова. Его изумление возросло, когда он за цветастым полгом увидел Ибрагима Еналеева. Тот лежал с закрытыми глазами с гримасой боли на лице, почувствовав, что На него смотрит, он вздрогнул, сел на кровати, увидел Зеленина и закричал на женщину. — Вызвало все-таки! — Почему не слушаешь? Почему? — Что с вами, Ибрагим? — спросил Зеленин. — Животом он мучается, Александр Ильич, — сказала Мария Владимировна. — А сегодня так схватил и прямо на крик. Зеленин присел на кровать, расспросил Ибрагима, осмотрел его. После осмотра предложил лечь в больницу. Тот посмотрел на Марию Владимировну, потом снова на Зеленна: "Живот резать будешь?" "Нет." "Ну ладно, лягу в больницу." В задумчивости Зеленный вышел из дома. "Похоже на язву, подумало. Может быть, посадить его на диету, а выдержит ли он?" Ещё больше, чем симптомы болезни, Зеленна занимала судьба Ибрагима. Тогда во время осмотра симулянт в истретило барака, он понял, что вспышка и налево была искренней. А, это было для Александра пробой человека. Потом как-то Тимоша сказал, что Ибрагим стал неплохо работать и вроде понемногу отходит от Федькиной компании. И вот теперь он, оказывается, женился, да еще на женщине, которую все категорически считали самостоятельной, так и не пойдет за трепача. Зеленин сощурился на солнце и приложил ладонь к глазам. Он увидел, что Инна лесенкой лезет вверх по склону. Они катались вместе до темноты и вернулись домой еле-еле волоча ноги. Инна и Александр сидят с ногами на такте. В комнате свет только шкала приёмника и сигарета Зеленина. Инна положила голову на плечо мужа. Они сидят, обнявшись и ждут. Напряжённое ожидание большого зала прилетело к ним сюда по радиоволнам из Москвы. И чудо свершается. кажется, что кто-то нервный, прекрасный подсел к ним, положил им на плечи большие руки и смотрит в упор огромными, выбирающими весь мир, сводящими с ума глазами, звучит рояль. Удар, другой, по Саше и сразу в шаров молочно орёл, шёпот на траурной фразе вплывает, как волной орёл вспоминает Сашу. Да, да, шепчет Ин, и больше не нужно слов, нужно молчать. Но Сашка лепечет, «Боже мой, какое счастье быть хотя бы причастным к искусству, хотя бы таскать рояль, помолчи!» — обрывает она. Тот, кто пришел сюда, встает, ходит по темной комнате, смотрит в окна, разводит руками в немом вопросе, потрясает кулаками, в гневе, сжимает руки у себя на груди, словно задыхаясь от счастья и, наконец, сделав торжественный прощальный жест, исчезает. Через минуту Инна говорит, — Понимаешь, Сашка, я играю. Он понимает сразу, что она играет по-настоящему, раз она осмелилась сказать вот сейчас, значит, по-настоящему. Как бы я хотел послушать тебя.